«Клянусь могилой моего отца, мой Панчинелло никогда не будет воздушным гимнастом», — заявил Бизо. Громовой раскат, последовавший за его клятвой, был таким сильным, что в рамах задребезжали стекла, а лампочки замигали. «Какое отношение имеют воздушные гимнасты к сути человеческого существования?» — выпросил Бизо. «Никакого-никакого», — без запинки ответил Руди, — в котором агрессивность отсутствовала напрочь. Мягкий, тихий, еще не кондитер, как его отец, а всего лишь пекарь, он не хотел, чтобы здоровяк-клоун отметелил его. «Комедия и трагедия — главные инструменты клоунского искусства и составляют основу жизни», — рявкнул Бизо. «Комедия, трагедия и потребность в хорошем хлебе». Руди пошутил, стараясь показать, что и его профессия имеет самое непосредственное отношение к сути человеческого существования. В награду за эту шутку ему достался яростный взгляд из тех, что останавливают не только часы, но и само время. «Комедия, трагедия и потребность в хорошем хлебе», — повторил Бизо, возможно, ожидая, что отец признает вышеуказанное пустым и бессмысленным. «Слушай, а ведь ты говоришь совсем как я». В удивлении воскликнул мой отец, поскольку последнюю фразу клоун произнес другим голосом, блестяще имитируя отца. «Слушай, а ведь ты говоришь совсем как я», — произнес Бизо голосом отца, а потом продолжил своим. «Я уже говорил, что я талантлив, Руди Ток, и таланты у меня очень даже необычные». Руди подумал, что сердце у него бьется все медленнее, замедляя ход под тяжестью этого холодного взгляда. Мой мальчик никогда не станет воздушным гимнастом. И пусть шипят эти ненавистные змеи, как же они будут шипеть и бросаться. Но Панчинелло никогда не станет воздушным гимнастом. Очередной раскат грома потряс стены больницы, а напряжение в электрической сети резко упало. Лампы заметно потускнели. Когда в комнате потемнело, Руди мог в этом поклясться. Кончик сигареты Безо, которую тот держал в правой руке, ярко вспыхнул, словно кто-то невидимый поднес ее к губам и жадно затянулся. И Руди подумал, пусть поклясться в этом он не решился бы, что увидел, как глаза Безо сверкнули красным. А разумеется, это не мог быть внутренний свет. В них лишь отразилось что-то. Когда же эхо громового раската стихло, а лампа обрели прежнюю яркость, Руди поднялся со стула. Он лишь недавно вернулся в комнату ожидания, еще не получил известия о состоянии жены, но ему совершенно не хотелось находиться в компании Конрада Бизо при третьем скачке напряжения в электропроводке. Уж лучше вернуться в палату интенсивной терапии, пусть ничего хорошего там ему сообщить не могли. Прибыв туда и обнаружив двух медсестер у кровати отца, Руди испугался худшего. Он знал, что отец умирает, тем не менее, горло у него перехватило, а на глазах выступили слезы. К своему изумлению он увидел, что Джозеф приподнялся на кровати, вцепившись руками в оградительной поручни, и повторяет предсказание, которое уже успел сообщить одной из медсестер. «Двадцать дюймов, восемь фунтов и десять унций, десять сорок шесть вечера». Синдоктилия. Заметив сына, Джозеф сел, и одна из медсестер приподняла часть кровати у изголовья, чтобы поддержать ему спину. К нему вернулся не только дар речи, но и контроль над парализованной после инсульта половиной тела. Он схватился за правую руку Руди, крепко, даже причинив боль, сжал. Изумленный столь резкими переменами в состоянии отца, Руди поначалу решил, что произошло чудо, и тот выздоровел, а потом понял, в чем дело. Умирающий человек прилагал отчаянные усилия, чтобы сообщить что-то крайне важное. Кожа на лице Джозефа обтянула кости, словно смерть съела все, что находилось между ними. Глаза стали огромными, и в них, когда он смотрел на сына, застыл страх. — Пять дней, — хрипло прошептал Джозеф, — пять ужасных дней. — Успокойся, папа, тебе нельзя волноваться. Предупредил Руди, но, взглянув на кардиомонитор, увидел, что сердце отца бьется учащенно, но ровно. Одна из медсестер поспешила за врачом. Вторая отступила от кровати, но держалась поблизости, готовая тут же прийти на помощь, если пациенту вдруг станет хуже. Облизав пересохшие губы, Джозеф изрек пятое предсказание. Джеймс. Ему дадут имя Джеймс, но никто не будет называть Джеймс или Джим. Все будут звать его Джимми. Слова отца удивили Руди. Он и Мэдди решили назвать мальчика Джеймс, а девочку Дженнифер. Но ни с кем не обсуждали свой выбор. Джозеф не мог этого знать. Однако знал. А Джозеф продолжил и по голосу чувствовалось, что он торопится, боится, что не успеет. «Пять дней». Ты должен предупредить его пять ужасных дней. — Успокойся, папа, — повторил Руди. — У тебя все образуется. Его отец и без того белый, как ломоть отрезанного хлеба, побледнел еще больше, став белее муки в мерной чашке. — Не образуется. Я умираю. — Ты не умираешь. Посмотри на себя. Ты говоришь. Паралича, как не бывало, ты умираю, — настаивал Джозеф, Хриплый голос стал громче. На висках запульсировали вены, монитор зафиксировал увеличение частоты сердцебиений. «Опять, Дат, запиши их, запиши сейчас, сейчас!» В замешательстве, опасаясь, что попытка спорить с отцом может привести ко второму инсульту, Руди поспешил выполнить просьбу отца. Ручку взял у медсестры, бумаги у нее не было, и она не позволила воспользоваться картой пациента, которая висела на изножии кровати. Из бумажника Руди достал контрамарку в цирк, где выступал Бизо. Чистая оборотная поверхность могла заменить страницу блокнота. Контрамарку Руди получил неделю тому назад от Хью Фостера, полицейского с Ноу Они дружили с детства. Хью, как и Руди, хотел стать кондитером, но природа не дала ему соответствующих способностей. Об его оладьи люди ломали зубы, а вкус лимонных тортов оставлял желать лучшего. Полицейская служба приносила не только жалования, но и борзых щенков, контрамарки в заезжий цирк и коробки с патронами от различных производителей. Этими патронами он делился с Руди, получал взамен пирожные, не портившие аппетита, а еще пироги и штрудели, не вызывающие рвотного рефлекса. На одной стороне контрамарки надпись «Бесплатно» окружали черные и красные изображения слонов и львов. Размерами 3 на 5 дюймов в контрамарке не отличалась от карточек, которые используются в библиотечных каталогах. Руди положил контрамарку на бумажник, чистой стороной к себе, приготовился записывать. Под шум барабанящего по оконному стеклу дождя, схватившись за ограждающие поручни, Джозеф назвал первую дату. 1994 год. 15 сентября. Четверг. Запиши. Стоя рядом с кроватью, Руди записал четким, ровным почерком, каким записывал рецепты. 15 сент 1994 четверг.